Глава 27. Слишком рано, слишком поздно. Пайпер изо всех сил делала вид, что все в порядке. Даже когда ответ от господина Элира появился прямо перед ней во время завтрака, она сумела притвориться, что удивлена не меньше Гилберта. Она даже очень убедительно спорила с ним, но заручившись поддержкой Эйса, который вообще-то всегда поддерживал его, Убедила Гилберта, что игнорировать приглашение господина Элира невежливо. Даже если в письме, которое отправила Марселин, Пайпер попросила его написать, будто он хочет с ней встретиться. От этого плана у Пайпер болела голова, но она все же прошла в портал, созданный Шираей, следом за Эрнандосами и рыцарем, которого она не знала. Он был ниже их на голову. имел тёмно-каштановые волосы и такую ослепительную улыбку, что впору было помещать её на баннер стоматологической клиники. Диона даже представила его. Сказала, что это её парень Артур Ли. Но Пайпер с трудом запомнила это. Ей едва хватило сил ободряюще кивнуть дяде Джону, оставшемуся в холле, и выдержать сосредоточенный взгляд Гилберта. На этот раз они вышли значительно ближе. Барьеры, окружавшие дом господина Элира, размытыми очертаниями колыхались в воздухе. Пайпер помнила, как в прошлый раз Стефан переписывал сигилы таким образом, чтобы барьеры пропустили их. Но сейчас с ними не было мага. Ей предстояло самой проложить им путь. Кит, которому дядя Джон наказал идти вместе с ней, постоянно подначивал её из-за этого. «Всё не так плохо, как ты думаешь», — принялась убеждать себя Пайпер. Но после первого же касания к невидимой границе барьера внутренне запаниковала. «Всё очень плохо!» Холод пробежал по её позвоночнику и обжёг уши. Нить магии, живущей внутри Пайпер, напряжённо натянулась и застонала. Казалось, никто, кроме первой, не заметил ничего странного. Что же было не так? Эрнандесы прикрывали их с тыла, Артур и Кит стояли по бокам от нее. Пайпер казалось, что она ощущает такую концентрацию силы, которую ее жалкое смертное тело просто не сможет выдержать. Холод пробирал до костей, но ветра почти не было. «Приготовься!» вновь зашептал голос в ее голове. «Не мужской и не женский», а какой-то совершенно чужой, пугающий. В голове шумел морской прибой. Энцелад вдруг схватил ее за плечо и отодвинул за свою спину. Пайпер была готова поклясться, что сейчас он выпотрошит ее, узнает обо всем, вывернет наизнанку саму ее сущность одним только взглядом. Но ничего подобного не произошло. Первая подняла глаза и увидела весь ужас — ждущие их за пределами территории господина Элира. «Самое время открыть портал обратно», — процедил инцелад сквозь зубы, обнажая меч. Пайпер не могла пошевелиться. Впереди, возглавляя целый легион демонов, стоял улыбающийся Иснан. Пайпер внутренне завопила. «Как он оказался здесь?» Как узнал, когда она будет здесь? Она ведь только пришла, даже не успела шагнуть на территорию дома господина Элира. Все произошло слишком быстро. Артур обнажил меч, вслед за поднявшей лук Дионой. Кит потянул Пайпер назад на безопасную территорию. И Снан опустил поднятую ладонь, давая демонам команду. Они ринулись разом, утробно рыча и сотрясая землю своими прыжками, но Пайпер этого почти не почувствовала. Кто-то схватил ее за плечи, глубоко вонзив в кожу когти и поднял вверх. Диона мгновенно выстрелила в Маракса и попала ему в плечо. Демон выпустил Пайпер и, зарычав, спикировал вниз, повалив лучницу на землю. Кит схватил стонущую от боли Пайпер за руку и резко потянул к себе. От усилившейся боли она застонала еще громче, на что Кит рявкнул «Терпи!». До защитных барьеров оставалось всего пара метров, тогда как другие, наверняка пришедшие в движение с первой секунды нападения, частично сдерживали натиск демонов. Пайпер дышала через рот, стараясь не смотреть на следы, оставшаяся на ее теле от Маракса, и позволила Киту поднять ее на ноги. Всего несколько шагов. Демоны еще не успели подобраться к ним. Энцелат и Артур удержат их, а Диона сбросит Маракса, и тогда они все будут в безопасности. Господин Элир сумеет ей помочь, и Ширайя, наверное, уже знает о нападении. Осталось всего ничего до момента, когда она появится здесь. «Вперед!» — убеждала себя Пайпер, глотая слезы. Плечи были мокрыми и теплыми от крови. «Иди!» Кит выстрелил в демона, прорвавшегося к ним, и подтолкнул Пайпер вперед. Рев, стоны умирающих демонов и дрожь земли смешивались с далеким шумом прибоя. Пайпер чувствовала не только боль, сковывающую тело, но и далекую-далекую нить, одновременно родную и чужую, обещавшую защиту и угрожавшую уничтожить ее изнутри. Кит завел Пайпер к себе за спину и выстрелил в еще одного демона. Энцелад вовремя развернулся, снес ему голову, глухо упавшую в лужу черной крови, и вернулся к обороне. Диона все еще боролась с Мараксом, пытавшимся прокусить ее шею. Пайпер ощутила прилив тепла на мгновение, разогнавшего ледяной холод вокруг. Вспышка фиолетового света возникла в самом сердце Легиона Тьмы, где стоял Иснан. Но большего Пайпер не увидела. В ее плечи опять впились чужие когти. Давление на магию усиливалось. Пайпер знала, что это. Ширайя почувствовала, что что-то не так, и отправила подкрепление. или же господин Элир сумел каким-то образом дать отпор. Но все ее мысли по спасению или хотя бы содействию в этом потерялись при взгляде в глаза нависшего над ней Маракса с обожженным лицом. Это был настоящий Маракс. Тот, что боролся с Дионой, лишь перевертыш принявший его облик. Его лицо не было обожжено духом, убившим Стефана. «Здравствуй, первая!» — низким голосом прорычал Маракс, прижимая ее к себе и взмахивая крыльями. Кит попытался схватить Пайпер, но не успел. Острая боль пронзила ее тело. Маракс поднимался выше и выше, уклоняясь от выстрелов Кита и Дионы, игнорируя крики Пайпер и ее попытки хоть как-нибудь ударить его. «Лерайе!» Звала Пайпер все силы, бросая на то, чтобы помешать Мараксу взлететь как можно выше. «Ну же, Лерайе, возьми мое тело!» Сила Пайпер была готова взорваться, но хватка Маракса усилилась. Он прижал Пайпер к себе еще крепче и, уклонившись от очередной стрелы, впился в ее шею. Пайпер истошно закричала. Острые клыки проникали глубже, одновременно с невидимыми иглами, будто впивавшимися во все ее тело. Пайпер не спасала сила. Поднимаясь из самых глубин, она беспощадно подавлялась. Ее спасала иная магия, фиолетовым светом вспыхнувшая в самом сердце легиона тьмы и тончайшим лучом пробившая крыло Маракса. Демон истошно завопил, на мгновение выпустив Пайпер из своих когтей. Но она не успела пролететь и пары метров, как Маракс вновь схватил ее, развернув так, что она видела землю. Там, в окружении демонов, стоял юноша с темной кожей и короткими кудрями, в ужасе наблюдавший за Мараксом. Он вскинул ладонь, и новый луч фиолетового света пронзил крыло Маракса на этот раз в другом месте, а затем еще один и еще один. Маракс, ревя от боли, отпустил Пайпер. Она падала, чувствуя боль, холод и тьму, подбирающиеся со всех сторон. Очень быстро тьма навалилась на нее, и Маракс, метнувшийся за ней, не успел снова схватить ее. Маракс шел, прижимая к спине свои изодранные крылья, и из последних сил сдерживался, чтобы не прокусить шею какому-нибудь встречному землянину. Госпожа не обрадуется, если появится труп, не вписывающийся в их планы. Но Маракс одушил голод более древний, чем он сам, Он желал крови и плоти сигрицев, пришедших из первобытных земель. Желал и хора уранионов и элементалей в одной только своей капле, имевшей столько магии, сколько не помещалось в тщедушные тела смертных. Кровь первой была такой вкусной, что, упустив ее, Маракс бесился вплоть до того самого момента, когда его госпожа велела ему зайти к себе. Он имел полное право первым насладиться кровью Сальватора, если, пожалуй, не единственным. Никто, кроме него, не смог подобраться так близко. Даже Иснан, имевший на то больше сил, потерпел неудачу. Однако эта неудача позволила им приблизиться к решению одной крайне сложной загадки. Имея трудности в установлении связи с Карстарсом, ни Маракс, ни кто-либо еще не представлял по-настоящему, как обстоят дела со временем. Но Иснан сумел захватить первую в особое пространство так, что она сама раскрыла ему все карты. Пожалуй, это было тем немногим, чем Иснан действительно мог гордиться. Он был отвратительным, жалким существом, рождённым из грязи, и Маракс презирал его за отсутствие сил, необходимых для удержания столь важного поста, который Иснан занимал на самом деле. Маракс пошевелил затёкшими крыльями, разминая их, и сделал шаг вперёд, легким движением головы, выпуская хаос. Свободные частицы, летавшие в воздухе, мгновенно притянулись к нему, осели на белой коже. Марак скоснулся бреши и там мгновенно поглотила его. Темнота, давящая на все его существо, длилась лишь долю секунды. Маракс оказался в просторном светлом помещении. Госпожа Ситри, сидевшая за столом с книгой на их родном языке, как и всегда улыбавшаяся во все свои острые железные зубы, смотрела прямо на него. Маракс приложил ладонь к груди, выражая почтение. Госпожа Ситри, как и многие века назад, была молода и прекрасна. Белая кожа, белые волосы, никогда не знавшие расчески и всегда остающиеся шелковистыми, длинные и острые рога, растущие из лба, показывающие ее верховную власть над многими легионами. Острые железные зубы не ржавели, сколько бы глоток Ситри не прокусывала и не ломались, а голубые огоньки зрачков на фоне черных склер — горели даже ярче, чем красные. Госпожа Ситри пристально смотрела на него, и с каждой секундой к Мараксу возвращались воспоминания, давным-давно подавленные временем и многочисленными битвами, откуда он едва выходил живым. Госпожа Ситри ценила каждого, кто находился у нее в подчинении, и была в меру справедливой воительницей. Она наравне с остальными раздирала их общих врагов, пила их кровь и рушила сознание, но при этом могла проникнуть в самое сердце чужих обществ и выведать все, что ей было нужно. Она могла пировать за общим столом с низшими демонами, а потом разрывать им глотки, если они смели ставить под сомнение ее приказы и методы достижения целей. В последний раз, когда Маракс ее видел, она вела легионы на север, в обитель великанов, и была с ног до головы испачкана в чужой крови. Она внушала настоящий страх и животный ужас не только своим врагам, но и тем глупым созданием, что еще смели думать об уклонении от неизбежной войны. «Я бы хотел знать, зачем я здесь», откровенно произнёс Маракс, поднимая глаза на Ситри. Она выглядела чуть младше него, всего на пару сотен лет, но в глазах её пылал огонь, который мог сжечь его в одно мгновение. Ситри откинулась на спинку стула и накрутила локон белых волос на палец. Блеснул чёрный коготь и чёрные вены, становящиеся незаметными ближе к локтям. «Я знаю, что ты подвел меня», — сказала Ситри, впиваясь в него взглядом. Зепар уже доложил. Ситри выжидающе смотрела на него и, сгибая губы в улыбке, словно прочитала его мысли. Она могла проникнуть в сознание. И даже не восстановив все свои силы, все равно была сильнее Маракса. Чтобы удержать сознание великана полукровки, Ему потребовался едва ли не весь хаос, что был в его подчинении. Ситри же могла подчинить его, используя даже те крохи, что имела сейчас. Маракс вдруг ощутил, что она давит на его сознание. Крылья непроизвольно дернулись, когда хаос госпожи Ситри коснулся одного из наиболее болезненных потоков внутри тела Маракса. Того, что был задет... треклятым бронзовым светом. Ситри не мучила тех, кто был ей нужен. Даже Карстарса с его скверным характером, не мучила она и Иснана, пусть он и был слабее. Но иногда любила немного помучить Маракса. Он знал, что ей нравится показывать ему, что он целиком и полностью находится в ее власти. Это Маракс ненавидел сильнее всего во всех известных ему мирах. Коснувшись хаоса, сохранившего следы вмешательства извне, Ситри презрительно поморщилась. «Отвратительно!» — процедила она сквозь зубы, сверля стол злобным взглядом. «Никто и ничто, даже столь ценный ресурс, не имеет права калечить моих солдат». Маракс позволил себе холодную улыбку, оставив на правой половине его лица след от своей магии Стефан, подписал себе приговор на вечные страдания. Желая скорее вернуться к причине своего визита, чем просто отвлечься, Маракс повторил, «Зачем я здесь?» «Ты был довольно изобретателен», — живо отозвалась Ситри, созвав часть своего легиона во время недавнего нападения. И трактаты, что принесли Сизер и его звери, очень интересны. «Пожалуй, хотя бы за это я не буду тебя убивать». Даже если она имела на это право, Маракс сомневался, что она была в состоянии действительно убить его. Пока что госпожа Ситри нуждалась в помощи таких, как Маракс. Даже если она могла распоряжаться им, она, конечно, не стала бы убивать его». Лишь в том случае, если после окончательной и безоговорочной победы он надоест ей. «Оставим первую на милость Карстарса», — махнула рукой Ситри, будто отгоняя мелкое насекомое. «Он отлично удерживает контроль над мальчиком, справится и с ней. К тому же тебе я хочу поручить другое задание». Маракс не был удивлен тому, что госпожа Ситри уже узнала, куда делась девчонка с силой. Он не мог не усмехнуться, представив, в какой кошмар превратится сознание первого Сальватора, когда она узнает, где и под чьим присмотром оказалась. Карстарс был намного хуже, чем о нем говорили, и за это госпожа Ситри высоко ценила его. «Я хочу, чтобы ты следил за одним мальчиком», и докладывала о результатах непосредственно мне. «Пока пар ищет способы призвать остальных, я буду здесь изучать старые трактаты и информацию от Минервы». «Вы не боитесь, что ее раскроют?» — с плохо скрываемым сомнением уточнил Маракс. «Минерва умная девочка и знает, что нужно делать. Не переживай». «Да, она выбрала довольно... нестандартный метод», «Но он приносит результаты», — воодушевлённо добавила Ситри. «Я не уверен, что она справится». «О, Маракс, ты ревнуешь!» Она наклонилась ближе и положила ладонь ему на щёку. Маракс застыл, не зная, что ему делать. Это наверняка была какая-то земная хитрость, которую госпожа Ситри решила использовать ради своих целей. «Не бойся, никто не сравнится с тобой». Ты единственный, кто смог служить во благо ночи сразу же после того, как был призван. Ты уникален и неповторим. Ее палец скользнул по его щеке, и Маракс ощутил, как коготь резко проткнул кожу. Черная кровь стекла на палец Ситри, которую она, недолго думая, слезнула, неотрывно смотря на Маракса. Благодаря Минерве «Лайны падут». «Падут», — повторило сознание Маракса, пока его глаза следили за тем, как госпожа Ситри с тихим урчанием глотает его кровь. «Они падут», — повторил он тихо, наконец осознав, что это значит. «Именно. Они падут. Так же, как и все остальные. Как и мальчик, которого я хочу тебе поручить». «Я сделаю все, что от меня требуется, госпожа», — мгновенно ответил Маракс, позволяя хаосу госпожи, тонкому и точному, проникнуть в его сознание, показывая ему нужный образ. Темная, как древесная кора, кожа, короткие кудрявые волосы и глаза, пылающие фиолетовым. Маракс видел его. Помнил свет его магии, пробивший его крылья. Ему потребовалось несколько часов, чтобы залатать дыры. Но этого хватило, чтобы в подробностях представить расправу над глупым магом. «Его зовут Николас Хейл», — со вздохом произнесла Ситри, подпирая подбородок кулаком. «И он вечно путается у нас под ногами». То в доме Астракта... то у озера, то совсем недавно. Ночь. Как же я устала от него. Так еще и Рейна вечно приходит ему на помощь, прорычала Ситри, хлопнув ладонью по столу. Я хочу разорвать ее до пыли, из которой ее создали, а ее мальчишку выпить досуха. Маракс уже знал, с чего ему начать поиски, и как правильно подобраться к новой жертве.